Глава 5. Эй, поднимайся, только тихо. Разбудивший меня шёпот принадлежал Диру. Его массивный силуэт нависал надо мной, загораживая льющийся в сарай лунный свет. Рядом храпела остальная наша братва. Я кивнул и быстро натянул рубаху и захватил вещи и топор, вышел наружу. Ночь была довольно прохладна, но достаточно светла. Выбывающая луна освещала недалеко Ладогу и кусты вдоль неё. Подворье, на котором мы разместились, стояло снаружи городских стен. Ладога отсюда выглядела тёмным холмом без единого источника света. Я натянул сапоги, накинул куртку и вопросительно взглянул на Дира, ожидая объяснений. Но вместо них он лишь мотнул головой, призывая идти за собой. Стоявший на часах Асмунд проводил носом взглядом, но тоже ничего не сказал. Какой-то быть из заговор. Подворье было довольно небольшим: два сарая сруб, в котором разместился ярлых Лев, в котором сейчас был заперт Игнатий, кое ему меня больше не допускали. Да и вообще никого к нему больше не допускали. Мы пересекли внутренний дворик и завалились прямо в Ярловский дом. Рюрик не спал. Вон там в углу мотнул он головой, и я еле-еле разглядел, на что он указывал. В углу стоял небольшой сундучок. Кажется, я его уже видел на Дракаре, но не придал его присутствию никакого значения. подойдя к сундучку, я растерянно оглянулся. В это время Ярл тихонько наставлял Дира, водя пальцем по стене. Вот досюда, потом две версты вдоль по течению, и там будет поляна. Запомнил? Ассать мать твою! Рюрик сердито зашипел, заметив, что я всё ещё туплю подле сундучка. Тащи давай! Ё-моё, какой я тупой! Или сонный? Наконец до меня стало доходить происходящее. Я кивнул, закрепил топор в специальной петле на спине и схватился за сундучок. Блять! Он оказался неимоверно тяжёлым, просто-таки неподъёмным. С кряхтением я вывалился с ним на улицу и тяжело опустил на землю. Буквально через минуту из низкой двери появился Дир, и дальше мы потащили сундучок уже в двоён. Тащить оказалось недалеко. За воротами подворья нас уже ждала телега, запряжённая местным подлубием лошади. Мы погрузили в неё наш груз, и я взял мутанта подостьцы и зашагал вслед за Диром к реке. Только когда мы удалились от подворья на приличное расстояние, Я решился нарушить тишину. «И кому этот подарочек?» – спросил я, внимательно смотря себе под ноги. Света было вполне достаточно, но из-за него тени казались совсем уж непроглядными. Наступите в яму и вывернуть лодыжку было раз плюнуть. «Все-то тебе надо знать!» Дир шел впереди, крепко сжимая рукоятку меча. Пристарелый орк рыскал взглядом по берегу и прибрежным кустам, аки радарам, чутко реагируя на любой подозрительный шорох. А что скрывать-то? Скоро я увижу кому, думаешь, нас могут ждать? Всё может быть. Он пожал плечами и всё-таки раскололся. Подарок пойдёт нашему синему самоудругу. А теперь тихо. Ах, вот оно что. Чёрт, картина происходящего заиграла новыми красками. Сразу стало понятно и доброжелательность Свея, и то, что его братва всё ещё куковала в Ладоге. На что же они сговорились? Неужели это плата за помощь в походе на лесных драков? Дружина кнутся на четридцатка отборных северных волков. Их помощь в грядущем мероприятии, о котором трендят и старой Малой Ладоге, будет неоценима, но нет чуш какая-то. Для этого не надо передавать бабло ночью. Значит, то плата за кое-что другое. Спустя полчаса были на месте. Здесь перелески переходили в уже в настоящий дремучий лес, и именно здесь нас и ждали Несколько теней вынырнуло из кустов, заставив нас с Диром изряд напонерничать. Но то были свии. Они обменялись с ним холодным приветствием, а меня будто даже и не заметили. Подхватили под усцы ложить мутанта и были таковы. А мы отправились в обратный путь. Когда мы уже подходили к подворью, Дир остановился и схватив меня за локоть, сказал: об этом никому ежу понятно ежу там может быть и понятно а для молодого безмозглого парня я повторю два раза об этом никому понял чёрт старпёр не успокоился пока я чётко ивнятно не сказал ему да Не доходя до подворья, дир куда-то свалил, оставив в моей голове огромный такой вопрос. А почему для столь щепетильного дела выбран был я? Но еще больше вопросов возникло, когда на входе в сарай, в котором в повалку дрыхли русы, из ночи в меня прилетел кинжал. «Твою мать!» Я шестым чувством, то ли по тихому звуку раскаиваемого воздуха, то ли просто по наитию учувл летящую в меня смерть и слегка сместился в сторону, отчего кинжал попал мне в шею, а оцарапал плечо. Уже через мгновение топор был у меня в руках, а я огромными прыжками мчался к заборчику, с которого сыщ мгнуло неясная тень. Ах ты ублюдок, взревел я одним прыжком перемахнув через него, и блять, где он? И я завертел головой, ощупывая взглядом кусты и уходящая к ладаже складчатая вслумя, по которому мы водили телегу на тайную стрелку. В востоку уже начинал постепенно алеть, и клянусь чему угодно, я просто не мог упустить ублюдка из виду. Он где-то здесь. Укрывается в какой-нибудь яме. Из подворья послышался шум. Кто-то, должно быть, Асмонт вопрошал, что за бес в меня вселился. А я с топором наперевес все рыскал по полю, пытаясь отыскать злодея. Но кроме одного дурного орка тут никого не было. Сука! Что это было? Черные мысли заметались в голове. Неужели этот дир решил избавиться от свидетеля, не отходя от кассы, или то Хелп не смог сдержать свою ненависть? Злость, захватившая разум в первые минуты после происшествия, постепенно отступала. Сплюнув и отставив бесполезные поиски, я вернулся в сарай и бесцеремонно осмотрел валяющихся на сене сотоварищей. «Чёрт подери, худощавый говно, я тоже был здесь!» «Значит, дир?» Верить в это не хотелось. «Что, бродишь, аса мать твою, дай поспать!» «Ага, знибал!» Я послал ко всем чертям возмущённых орков и, сбросив с сапоги и куртку, сам завалился на боковую. На улице уже брежил рассвет. Подготовка к походу на драков тем временем шла полным ходом. В городок стекались дружины всех приглашенных на это мероприятие. Первым прибыл князь Велимир из Изборска с отборной сотней воинов. Он разбил лагерь в полуверсте на запад от Ладоги у самой опушки леса и зорко глядел за тем, чтобы его воины не шастали в город. На редкость прозорливый шаг, так как в городе было полно славен, затем прибыли отряды нескольких разрозненных родов эстов. Эти особо ни на кого не наезжали, но поголовье вымозанных в саже и одетых в шкуры воинов в Владыги Зрима увеличилось. Они слонялись по поселению, открыв рты и с интересом осматривали вытащенные на берег драккары. у кого которых теперь стояла круглосуточная охрана. Чудинам никто не доверял. Иногда они вели себя настолько непосредственно, будто были малыми детьми, но и шутки у них могли быть так же по-детски злыми. У меня же обнаружилась неприятная проблема. Прокушенная чёртовым сквем рукав воспалилась и дико разболелась. Харин угрюмый Русь, шарящего во врачевании ран, пытался что-то сделать, но особого облегчения я не заметил. Много ненависти было в нём, сказал он, покачав головой, когда вечером снял повязку, и мы увидели гноящиеся ранки. Надо к шаману изгнать его ненависть из твоей крови, иначе можно потерять руку. Брить. Только проблем со здоровьем мне ещё не хватало, свалиться с заражением крови в IX веке. Что может быть лучше? Поэтому я и стоял сейчас напротив хижины одного из местных шаманов по имени Биладар Кривой Рог. Эй, есть кто дома? Я силой стукнул кулаком о косяк, отчего хлипкая хибара чуть-чуть покачнулась. Но-но, разбушивался Из-за набранной из деревяшек занавеси, которая заменяла шаману дверь, тут же показалась смурщенная клыкастая физиономия. По местному обычаю она была предельно зататуированная, да ещё и перемазана в чём-то синем, а спутанные волосы густо намалены и зачёсаны назад, от чего шаман смахивал на какого-то пантового мафиози. Что надо? Во Я сунул под нос перебинтованную руку, которая уже начала ощутимо пованивать. Шаман внимательно ее обнюхал, хмыкнул и скрылся внутри хижины. «Заходи, че уж там!» – донесся оттуда хриплый голосок, и я последовал приглашению. Внутри было темно, жарко и предельно вонюче. «Черт подери, он не мылся, походу, годами». Смырат от шамана нашёл такой, что его не могли перебить даже во множестве развешанной под потолком хижины сушёные травы. "Садись", приказал он, гремя глиняными плошками. Как он что-то видел в такой темноте, уму непостижимо. Но уже вскоре шаман снял повязку и подсокал языком во вдруг блеснувшую на рану водицы с каким-то растворённым в ней порошком. Оказывается, пока я разглядывал убогое жилище, он уже успел что-то соварганить. Руку ожгло резкой болью, я дёрнулся, но белодар схватил её с неожиданной силой, и вот друг заглянул в глаза: "Бьёшь ли ты поклоны ятагу?" От смрадного дыхания захотелось блевануть, и я героически сдержал позывы, отрицательно покачал головой. Шаман-то оказался мерянином. «А кому бьёшь?» – нахмурился он. Я что-то промычал, и он сам нашарил на моей шее верёвку и вытащил волчий амулет. «А-а-а, Гуннару!» Фу Он смачно сплюнул на пол хижины, а мне вдруг стало обидно за этого самого Гуннара. «Э-э, ну-ка, поуважительнее!» Шаман осклабился, показав длинные желтые клыки и пробормотал что-то вроде «ну и ввалил бы к своему гуннару», принялся за врачевание. Достав острый кривой нож с засаленной ручкой, плеснул на него какой-то черной бурдой, а потом, не дрогнувшей рукой, вырезал гной, прихватив при этом и немало здорового мяса. Затем промыл ранки ещё какой-то вонючей жидкостью и промокнул растёртой травой, которая очень быстро остановила кровь, наложил повязку из мха и бересты. А потом я увидел это. Сквозь повязку взвился чёрный жирный дымок. В тот же миг рука заболела так, что захотелось её вызывать. Мне не было так больно, даже когда он ковырялся в ней ножом. Чёрный дым закрутился в кольца, и я явственно услышал какие-то крики. Звучало так натурально, что я даже завертёл головой, а шаман вдруг схватил меня за плечи и возвонно вопросил: "Ты? Ты видишь? Что вижу, дым, что ли?" Это обстоятельство почему-то привело его в дикий восторг. Орк широко распахнул слезящиеся глаза, вцепился мне в предплечье и забубнил жаркой скороговоркой. «Во имя первого и последнего, во имя вечного хода и большого перехода, славы Ятага и детей его, во имя семи миров и десяти коров, и священного зверя Ятага и детей его, и детей его!» Он всё бормотал и бормотал, а я вдруг поймал себя на мысли, что засыпаю. В голове сгустился туман, конечности ослабели, зрение притухло, и что-то мне от всего этого стало не по себе. Эй, ты шаман, что ты делаешь? Тише, ру, тише. В тебе сидит чуждый атагу зверь, зверь тёмной матери. сидит и грызёт тебя изнутри, но Белодар поможет его изгнать, изгнать и убить. Да меня не сразу дошёл смысл сказанных Белодаром слов. Изгнать? Если изгнать обратно в мой мир, то я только за. Ну вот окончание фразы ясно показывало, что одним изгнанием он ограничиваться не желал. Э, -э стой, Короба вечности и бесконечности, во имя детей Ятаговы имя коим Агеп и Чар Зунг Бовошуик. Нахлынувшая слабость вдруг затопила меня всего, а из-за спины старика надвинулось что-то тёмное и мрачное, и смертельно опасное. Вот он наконец отцепился от моей руки. Но это не принесло облегчения. Наоборот, концентрация мути в голове возросла в во стократ, и я почти что сам уже растворился в этой мути, но не до конца. В сире по ярость асы из Варана вдруг родилась где-то внизу небольшим тугоспелённым комком, почему-то то, что осталось от его личности, совершенно не желало моего изгнания. Сполохи молний прорезали сознание, разгоняя муть и возвращая контроль над телом. И вот это белодару жутк, как не понравилось. Шаман вскрикнул и вдруг, натурально задымившись, вытянулся столбиком и рухнул на грязный заплёванный пол хижины. Его клыкастая рожа застыла в ужасе, из носа обильно потекла кровь, а по всему телу То здесь, то там закурились тёмные дымки, схожие с теми, что я видел на своей ране. Бедняга выглядел так, будто внутри у него полыхал пожар. Я пошатнулся, схватился за стену хижины. Сил хватило лишь только для того, чтобы смахнуть неожиданно выступившие слёзы. Вот же ублюдок. Нет, ну надо же, какой гад. Злость наидвания отправившая меня на тот свет урочью мага очищающей волной пронеслась по сознанию, выбивая из него последний клочок оскаватой мути, которая ещё недавно парализовала мою волю. Твою мать, неужели пронесло? Похоже на то. Я был жив, а вот беладар нет. Вот тебе, Андрюша, и с комой тобой маг. Хорошим новостям относилось то, что мою проблему он реально видел и даже попытался по своему разумению решить. К плохим относилось, как он её попытался решить, посчитав меня ищадем ада и адским с сатаной. Как он там сказал, зверь тёмной матери. Ну, думаю, это почти одно и то же. И я вновь поглядел на дымящегося тёмными струйками старика. Они стали тоньше, но сейчас, как мне кажется, я даже почувствовал их запах противно-приторный и гнилой. А ещё я заметил, что шаман так и не расстался с кинжалом, по-прежнему сжимая его в руке. Вот только с его лезвием что-то было не то. Присмотревшись, Я аж отпрянул. Там, словно в заточении, бились тени, они ярились, вымещая друг на друга свою злость, гибли и снова возрождались. Кривые кромки кинжала служили им стенами тюрьмы. Но я видел, что они не удержат их надолго. Их хуже всего то, что эти ублюдки уже попробовали моей крови. Не оставлять это дело просто так было нельзя. Ну, Гуннар, кто бы ты ни был, помоги, прошу, прошептал я и по одному разжал пальцы Белодара, стараясь не касаться рукояти ритуального оружия. Злобно звякнув, кинжал упал на пол, и я с размаху припечатал его сапогом, действуя скорее по наитию. Но ничуть не удивился Когда от удара он распался в пыль, а теперь надо валить. Шаманов здесь побаивались и уважали, хотя бы за их изъознание во ворожевании, не говоря уже о связях с богами, это был не совсем их профиль. Конкретными связями задевывали больше жрецы, но тем не менее, и потому за убийение подобного гражданина могли реально наехать. Слабость быстро уходила вместе с последними следами жирной мути из сознания. Мало того, рука тоже перестала болеть. Белодар знал своё дело. Мне даже стало его как-то жаль.